Часть первая Бредя по жизни, как болоту, Увеча хилые умы, Творя ослинную работу, Ослами становились мы. Отрывок из стихотворения, обнаруженного автором при раскопках, Херсонеса. Перевод с древнихерсонесского его же. Скандинавия. Конец лета. 2006 год. Он прошел, не снижа скорости, поворот, и на выходе из него прибавил газу. Глянул в зеркало заднего вида, все без толку. Расстояние между ними и преследователями не увеличилось, скорее даже наоборот. Машины у тех оказались ничуть не хуже, а водители явно повыше классом, так что фору у него было не больше 10 минут. Вообще-то он всегда старался не доводить. Дело до погони со стрельбой и беготней по крышам. Профессия шпиона по определению не предполагает излишнего пафоса и шумихи. Сделал свое черное дело и вали куда подальше, не прощаясь. Именно так у него и получалось все прошлые годы. Но не в этот раз. Пошел дождь. Он включил дворники и глянул на часы. Пора. Достал из бардачка телефон, по памяти набрал номер. После третьего гудка с ним соединились». Рад, что вы объявились. Доложите обстановку, произнес безжизненный, почти механический голос на безукоризненном французском. Это я, ответил он, и тут же принес нести какую-то ахинею. И, что интересно, по-русски. Беда! Ой, беда! Обложили орлась и закрыло, волки позорные, обрезали крылья орлинные. Продолжайте. Собеседника, судя по всему, совершенно не удивило, что волки, оказывается, могут не только обкладывать орлов, но и резать им крылья. «Если можно подробно и в деталях, то куда уж подробнее», — проговорил он на сей раз уже спокойно и деловито. «Отлетался, — говорю, — горел, — отпел свою песню орлинную. Общий привет!» И отключив телефон... Набрал комбинацию цифр и выбросил трубку за окно. Самоуничтожаться. За время этой интересной беседы преследователи приблизились еще больше и катили теперь метров 150. Он сбросил скорость и поехал, никуда уже не торопясь. Достал из бардачка сигарету и с удовольствием закурил. Глянул в зеркало. Сзади тоже решили не форсировать события и замедлились. Но он остановился, потому что ехать дальше было некуда. Дорогу перед ним перегородил грузовик, пара микроавтобусов и несколько полицейских легковушек. Сзади повторили маневры, тоже встали, перекрыв дорогу на случай, если он вдруг решит продолжить игру в догонялки. А он, не торопясь, докурил сигарету и с полным презрением к общеевропейским ценностям выбросил окурок в окно. Выключил мотор... Вышел из машины и остановился посреди дороги. невысокий толстенький очкарик, затравленный, до да нельзя испуганный. Снял очки, протер пальцами стекла и водрузил их на прежнее место. Посмотрел на людей в полицейской форме и в штатском, наставивших на него оружие. Тяжело вздохнул, поднял руки и пропищал. — Я сдаюсь! Пожалуйста, не стреляйте! Троя в штатском протиснулись между машинами и направились к нему. Молодые, рослые мужики в одинакового покроя строгих костюмах, похожий на викинга блондин слева, рыжеволосый здоровяк справа, черный, как ночь, африканец посередине, чуть впереди остальных, по всей видимости, старше этой троицы. «Ваши руки!» — проговорил он, доставая из кармана наручники. «Да, сэр!» — пролепетал толстячок. «Конечно, сэр!» и вытянул перед собой короткие пухлые ручонки. Шагнул вперед и неожиданно резко пробил на скачке боковым слева. Абсолютно несерьезный с виду пухлый кулачок угодил в челюсть блондину. Удар, тем не менее, вышел на загляденье. Блондин хрюкнул, ноги у него подкосились. Потомок викингов медленно печально опустился на асфальт, разок дернулся и затих. Толстячок подпрыгнул, как мячик, и еще раз пробил на сей раз ногой по коленному суставу рыжеволосому и тут же добавил ему же согнувшемуся от боли сверху, по загоривку и со всей дури, опять подпрыгнул и, оказавшись напротив чернокожего начальника, влепил ему ногой промешнок. Совершив все эти противоправные и абсолютно неполиткорректные действия, он вернулся к своей машине, принял позу задержанного, Ноги шире плеч, руги шире ног, голова на капоте. И стал терпеливо ждать, когда же его начнут бить». В то же время Москва. Кабинет был немал и не велик, а просто просторен. Дорогая, и вместе с тем безлика офисная мебель, сейф углу, портрет гаранта Конституции на стене прямо над креслом хозяина, и крупномасштабная карта со шторками слева от его стола. Короче, скучно, безвкусно и абсолютно не гламурно. Любой офисный дизайнер, при виде этой пошлости и убожества, обязательно бы нахмурился, томно произнес «Хи!» и предложил бы немного разнообразить общую картинку. Разбить мини-поле для мини-гольфа в углу, развесить по стенам дипломы и сертификаты, 50 УЕ штука, оптом скидка, и обязательно присобачить и кебану из мертвых цветов к крышке стола для посетителей. Впрочем, подобного рода стилистическая революция данному кабинету не грозила, и шансов у любого офисного кучурье оказаться в нем было ничуть не больше, чем у российских политиков научиться думать о собственном народе. Кандидатуры которых предлагаются. Человек, сидящий за приставным столом по праву руку от хозяина кабинета, закончил доклад. Достал из лежащей перед ним пачки сигарету и закурил. Около 50 лет, неброско одетый, с плохо запоминающейся, зато хорошо забывающейся внешностью. «А кого рекомендуете персонально вы, Павел Константинович?» Моложавый мужчина во главе стола, очень ухоженный джентльмен, чуть старше сорока лет, слегка нахмурил лоб и привычно изобразил государственную озабоченность. «Дело-то, сами понимаете». Кондратьев всевал Дмитрич. Не знаю такого. Подполковник Кондратьев Станислав Александрович. 1964 года рождения. С 1983 года состоит у нас в кадрах. Прошел подготовку по программе «Притворщик». Что-то слышал о таких. Провел свыше десяти операций самостоятельно и 8 в составе группы. Награжден девятью боевыми орденами. «Смел, инициативен». «Ну, это понятно». Оперативный псевдоним «Скоморох». «Почему именно «Скоморох»?» «Шутник», — лаконично ответил неприметный человек. «Значит, шутник. Проваленные операции были две». «Плохо. Хозяин кабинета за всю службу не провалил ни одной операции. По той простой причине, что ни одной так и не провел». «Значит, Кондратьев!» — хлопнул он ладонью по столу. «Пусть будет так. Под вашу ответственность, Павел Константинович». «Так точно, под мою». «Сколько времени этому вашему скомороху потребуется на подготовку?» «Три дня, не больше».